Глава 57. Корлсы оказались очень славной семьей. Таким было первое впечатление Пайн. Им принадлежал большой, старый, не слишком прочный дом с огромным двором, где можно было бегать и играть, и полно детей для компании. Здесь также жили две веслоухие собаки, три кошки, во всяком случае их Пайн успела увидеть. Свинья по имени Оинкс, и длиннохвостый попугай в клетке, стоявший в гостиной. Тед Кварлз и его жена Эмма приветствовали их у двери и пригласили войти. Пайн видела взятый на прокат внедорожник и знала, что Блюм уже здесь. Таннер по предложению Пайн приехал вместе с ними в Краун Виктория Воллиса. Когда Таннер опустился на колени, чтобы вручить сделанную им для Дженни куклу, Пайн наблюдала за Блюм. Ее помощница выглядела так словно с трудом сдерживала слезы. Пайн незаметно к ней подошла и шепотом рассказала о том, что они узнали от свидетельницы и обнаружили у Таннера. Нужно отдать должное Блюм. Ее лицо практически не изменилось. Она посмотрела на Пайн, затем перевела взгляд на Лоредо, и лишь после этого ее глаза обратились к Таннеру, которого обнимала Дженни. «Ты не против, если я кое-что попробую?» — спросила Блюм у Пайн. — Например, что? — Ты мне доверяешь? — Да. Вот и хорошо. Немного поболтав с дедом, Дженни побежала показать куклу остальным детям, а Блюм подошла к Таннеру, который взял стакан лимонада у Эммы Кворлс. — Дженни выглядит по-настоящему счастливой, — сказала Блюм Таннеру. Тот кивнул, хотя на его лице появилось печальное выражение — Проблема в том, что я ее дед и должен уметь приглядывать за своей семьей. Ну ведь вы сможете с ней встречаться, Сай. Приходить сюда так часто, как только захотите. Я уверена, кворолцы не станут возражать. Да, наверное. Но я бы с радостью им платил. Или хотя бы починил какие-то вещи в виде бартера. Я бы не хотел, чтобы это было милостыней. Не сомневаюсь, что вы сможете с ними договориться. Ну, тогда все в порядке. Но ведь хорошо, что они согласились присмотреть за Дженни. Что вы хотите сказать? Вы же наверняка захотите навестить дочь в клинике. О да, конечно. Я планировал отправиться туда на следующей неделе. Я хочу убедиться, что у Линды все в порядке. Она собирается провести там около двух месяцев. Так сказал ее приятель. И вы поедете туда на своем пикапе? Ну да. Пешком до тоскалусы, я не дойду. Конечно, грузовичок не слишком надежен, но ничего другого у меня нет. Вы ведь в тот вечер ездили в город и были в темнице, верно? Когда я там ужинал, я видела, как вы с Агнес вошли. В тот вечер, когда обнаружили тело женщины. Танер покачал головой. На самом деле, я не приехал в город на своей машине. В каком смысле? Не поверю, что вы пришли в город пешком, Это довольно далеко. Пайн стояла в нескольких футах у них за спиной и внимательно слушала разговор. Проклятый пикап не хотел заводиться. Не стал заводиться? У вас и прежде возникали такие проблемы? Нет. У проклятой штуки полно проблем, но только не с зажиганием. Во всяком случае, до того вечера их не было. И как же вы добрались до города? Я дошел до Агнес, сел за руль ее машины, и мы приехали вместе. Она редко водит, и ее автомобиль находится в идеальном состоянии. Он принадлежал ее мужу, Бьюик. Отличная машина. И не важно, что регистрация давно просрочена. Какого черта?» Блюм бросила незаметный взгляд на Пайн. «Значит, вы пришли вместе именно по этой причине?» «Буду иметь в виду». «Верно. А с моей машиной произошла какая-то дьявольщина». «В каком смысле?» «С моим грузовиком» на следующее утро я решила его тщательно проверить но стоило мне повернуть ключ как двигатель заработал блюм бросила еще один взгляд на пайн что ж чудесам нет конца заявила она здесь нельзя без машины только так я могу работать как правило клиенты хотят чтобы я к ним приезжал или мне приходится отвозить испорченную вещь в свою мастерскую а когда вы вернулись домой из ресторана в тот вечер «Что? Я отвез Агнес домой, и мы немного поговорили. Она сварила кофе. Потом я пошел домой. Что-то около одиннадцати. Проклятый Роско спал на моем мешке, поэтому мне пришлось провести ночь на полу. И поверьте, моей спине это совсем не понравилось». Блюм не сдержала улыбки. «Вы любите своего пса», — сказала она. На глазах у Таннера появились слезы. «Больше у меня никого не было» пока не появилась Джейни. Блюм погладила его по плечу. – Но теперь вам нужно присматривать за обоими, – сказала она и подошла к Пайн. – Хорошая работа, Кэрол, – похвалила ее Пайн. – Мне кажется, кто-то очень старается подставить Сая Таннера. Пайн резко выдохнула. – Думаю, ты права, – сказала она. – Из Таннера получился бы отличный обвиняемый. Преступник мог испортить зажигание пикапа в тот вечер, чтобы потом им воспользоваться. Затем он переоделся, чтобы походить на Таннера и встретиться с Фрэнки Гомесом, рассчитывая, что кто-то его увидит. Из чего следует, что настоящий убийца все еще на свободе и пытается нами манипулировать. «Парень в погане. Ты думаешь, это объясняет, зачем он следил за домом Сая?» «Чтобы узнать его привычки и все такое? Весьма вероятно». Мы должны показать снимок Сая нашему свидетелю. Я понимаю, что это необходимо, но ты, как и я, знаешь, что показания свидетелей часто оказываются ложными. И все равно. Кроме того, мы обнаружили еще одну улику. Ты думаешь, у Сая нашлись бы деньги на фату, смокинг и букет? А после того, как мы видели, как он относится к внучке, неужели он способен убить маленького мальчика? Я не стану опровергать твои вполне разумные доводы, «Но не могу исключить Танера из списка подозреваемых из-за чувств, которые я к нему испытываю. Я должна учитывать улики». «А что ты будешь делать, если свидетель его узнает?» Пайн посмотрела на Таннера, который ласково поглаживал по голове одну из собак Корлсов. «Я не знаю, Кэрол. Правда, не знаю».